господином директором в шинели, надетый в накидку. Оставить на четыре часа после уроков. Гаври Степан был замечен господином директором на улице в рубашке с вышитым воротником. Шесть часов после уроков. Авдотенко Николай без разрешения не посетил занятий 13 и 14 октября. Оставить на двенадцать часов в классе в два праздника. У Авдатенко Николая 13 октября умерла тетка, у которой он жил. Попечитель, приезжавший из округа, остался доволен директором. — Я доволен, милостивый Гаштарь, — шепелявил он директору. — Порядок у вас образцовый.